Чухонка или злилась и грубила, или, поссорившись, молчала по неделям, тем наказывая барыню. «Должно быть, я попал в такой молчальный день, потому что она даже на вопрос мой, дом или барыня, который я положительно помню, что задал ей, не ответила и молча пошла в свою кухню». Я после этого, естественно уверенный, что барня дома, пошел в комнату и, не найдя никого, стал ждать, полагая, что Татьяна Павловна сейчас выйдет из спальни, иначе зачем бы впустила меня кухарка. Я не садился и ждал минуты две-три. Почти уже смеркалось, и темная квартира Татьяны Павловны казалась еще неприветливее от бесконечного везде развешенного ситца. Два слова про эту скверную квартиренку, чтобы понять местность, на которой произошло дело. Татьяна Павловна по характеру своему упрямому и повелительному, и вследствие старых помещичьих пристрастий не могла бы ужиться в меблированной комнате от жильцов и нанимала эту пародию на квартиру, чтобы только быть особняком и сама себе госпожой. Эти две комнаты были точь-в-точь точь две канареечные клетки, одна к другой приставленные, одна другой меньше в третьем этаже и окнами на двор. Входя в квартиру, вы прямо вступали в узенький коридорчик, аршинов полтора шириной, налево вышеозначенные две канареечные клетки, а прямо по коридорчику в глубине вход в крошечную кухню. Полторы кубических сажений, необходимого для человека на 12 часов воздуху. Может быть, в этих комнатках и было, но вряд ли больше. Были они до безобразия низки, но, что глупее всего, окна, двери, мебель, все, все было обвешено или убрано ситцем, прекрасным французским ситцем и отделано фистончиками. Но от этого комната казалось еще вдвое темнее и походила на внутренность дорожной кареты. В этой комнатке, где я ждал, еще можно было повернуться, хотя все было загромождено мебелью, и, кстати, мебелью весьма недурною. Тут были разные столики с наборной работой, с бронзовой отделкой, ящики, изящный и даже богатый туалет». Но следующая комнатка, откуда я ждал ее выхода, спальня, густо отделенная от этой комнаты занавесью, состояла, как оказалось после, буквально из одной кровати. Все эти подробности необходимы, чтобы понять ту глупость, которую я сделал. Итак, я ждал и не сомневался, как раздался звонок. Я слышал, как неторопливыми шагами прошла по коридорчику кухарка и молча, точь-в-точь, точь, как и Давича, меня впустила вошедших. Это были две дамы, и обе громко говорили. Но каково же было мое изумление, когда я по голосу узнал в одной Татьяну Павловну, а в другой — именно ту женщину, которую всего менее приготовлен был теперь встретить, да еще при такой обстановке. «Ошибаться я не мог. Я слышал этот звучный, сильный металлический голос вчера. Правда, всего три минуты, но он остался в моей душе. Да, это была вчерашняя женщина». Что мне было делать? Я вовсе не читателю задаю этот вопрос. Я только представляю себе эту тогдашнюю минуту и совершенно не в силах даже и теперь объяснить, каким образом случилось, что я вдруг бросился за занавеску и очутился в спальне Татьяны Павны. Короче, я спрятался и едва успел вскочить, как они вошли. Почему я не пошел к ним навстречу, а спрятался, я не знаю». Все случилось нечаянно, в высшей степени безотчетно. Вскочив в спальню и наткнувшись на кровать, я тотчас заметил, что есть дверь из спальни в кухню. Стало быть исход из беды, и можно было убежать совсем, но, о ужас, дверь была заперта на замок, а в щелке ключа не было. В отчаянии я опустился на кровать. Мне ясно представилось, что, стало быть, я теперь буду подслушивать, а уж по первым фразам, по первым звукам разговора я догадался, что разговор их секретный и щекотливый. — О, конечно, честный и благородный человек должен был встать, даже и теперь, выйти и громко сказать, я здесь, подождите, и, несмотря на смешное положение свое, пройти мимо, но я не встал и не вышел, не посмел, подлейшим образом струсил. — Милая моя вы, Катерина Николаевна, глубоко вы меня огорчаете, — умоляла Татьяна Павловна. «Успокойтесь вы раз и навсегда, не к вашему это даже характеру. Везде, где вы, там и радость, и вдруг теперь, да уж в меня-то вы, я думаю, продолжаете верить, ведь знаете, как я вам предана. Ведь уж не меньше, как и Андрею Петровичу, Которому опять-таки вечной преданности моей не скрываю. Ну так поверьте же мне, честью клянусь вам, Нет этого документа в руках у него, А может быть и совсем ни у кого нет. Да и не способен он на такие пронырства. Грех вам и подозревать. Сами вы оба только сочинили себе эту вражду. Документ есть, а он способен на все. И что ж, вхожу вчера, и первая встреча — этот маленький шпион, которого он князю навязал. «Эх, c'est petit Во-первых, вовсе не espion, потому что это я. Я его настояла князю поместить, а то он в Москве помешался бы или помер с голоду. Вот как его аттестовали оттуда». «А главное, этот грубый мальчишка, даже совсем дурачок, ну где ему быть шпионом?»